Глава двадцать девятая. Тучи сгущаются. Правду он мне так и не сказал. На все требования выполнить обещание мне прокричали, что когда он появился на земле, я была мила и очаровательна. И это главное. А затем этот некромант скрылся в портале. Работать ему, видите ли, пора. Едва я закончила завтрак, как пришло сообщение от повелителя драконов. У тебя все хорошо. «Да, что-то случилось?» «Верно. Происходит нечто странное. И я услышала глубокий вздох очень древнего и уставшего от всего существа. Началось. Сообщения моего названного брата были безусловно эпичны, но абсолютно непонятны. «Расскажи», — попросила я. «Над континентом Меденас поднялись темные тучи, и они идут на вас. Похоже, я недооценил этого безумного старика». В них чувствуется сила темного бога. Ты поможешь? Но едва спросила, наша связь внезапно прервалась. Я немедленно связалась с старым. Да, любовь моя, послышалась из кольца. Ты точно была прелестна, когда я появился в этом мире. Тар! Зарычала я. Дело серьезное. Некромант сразу построился, и даже зеленый дымок потянулся из кольца, превращаясь в его призрачное изображение. Что случилось? «Не знаю, но со мной связался дракон и сказал, что с темного континента на нас идут какие-то магические тучи, и он был реально обеспокоен». «Дракон обеспокоен?» «Значит, это точно не простые тучи». «Вы же отслеживаете магический фон, неужели ничего не заметили?» «Благодаря пожару, что устроил твой названный брат, дорогая, над Меденосом мы ничего не видим, магический фон там посирел. «Видно только дым в стороне Градургаша, а дальше нам не проникнуть?» Тар на минуту задумался. «А возможно, это эффект смешения огня дракона и этой тучи. Он замаскировал ее от нас. Неудачненько». «Ничего, дракон сказал, что тучи идут к нам, так что скоро увидите», — обрадовала я некроманта. «Точно!» — действительно чему-то обрадовался он. «Спасибо, Зефиран, я сейчас разузнаю». «Подожди!» Я едва удержала его в разговоре, зеленый дым с образом некроманта уже испарился. «А чем ты сейчас занят?» И действительно, Тар унесся куда-то с того утра, даже не позавтракав, что, по Васиному убеждению, равняется концу света, и ничего не рассказав мне. Посольство Акталена вместе с их принцем происходит вот что. Они пришли требовать помощь. «Требовать?» — удивилась я. «Вот именно». Говорят, у них восстания демонов начались. «А наша империя тут при чем?» Мы так и спросили. «И знаешь, что оказалось?» И, не дожидаясь моей реакции, продолжил. «Они говорят, что это демоны с нашего континента подстрекают их демонов присоединиться к войску Градургаша». «В войску? Откуда в ледяной пустыне войско? И мы, и дракон там были, и ничего не видели». «То-то и оно. Так что разбираемся. Сейчас, сэр Персиваль...» Разослал всем своим шпионам фей, оказалось, они ему служат, чтобы ускорить донесение. Некоторые феи могли создавать маленькие портальчики, которые не требовали много энергии, а если их усилить светлой магией, то они могут перемещаться на весьма большие расстояния почти мгновенно. Хорошая идея, если у тебя есть такие феи в распоряжении. А прекраснейший принц Акталена не мог соврать? Мог, конечно, потому и проверяем. «Дело-то в том, что если замешаны демоны с Альтариана, то это означает, что наши подданные вмешиваются в дела другой страны. Неудобно выходит. И то, что демоны подданными Светлой Империи чисто номинально числятся, Актален не волнует. Вот они обнаглели и требуют срочной помощи с беспорядками. То есть Актален нашими руками хочет у себя порядок навести? Что-то типа того. Так что проверяем и своих, и чужих». «Поняла. Я тоже знакомых демонов поспрашиваю, если узнаю, что сообщу тебе». «Спасибо, любовь моя. И прости, что снова поднимаю эту тему. Что такое? На некроманта не была похожа такая вежливая деликатность. Теперь ты понимаешь, зачем нужна темная владычица? Светлая империя на самом деле не может мирно влиять на демонов, даже на местных. А ты бы могла». Он был серьезен по-настоящему, я тоже решила не отшучиваться. «Согласна с тобой». На этом решила закончить разговор. Не хотелось дальнейших обсуждений моей ответственности, что накладывают силы и знания. Я уже почти прервала общение, когда из кольца донеслось. «И да, милая, ты была юна и прекрасна!» «Вот что ты будешь делать?» «Такой очаровательный мерзавец!» «И что интересно, мой мерзавец!» Я пообещала связаться с демонами и потихоньку что-то разузнать. Но это оказалось не так просто сделать. Ментальная связь с кланом воздушных демонов, где были мои старые знакомые, оказалась заблокирована. И это показалось мне подозрительным. Я велела Васе по-быстрому проверить, как дела у болотных демонов. За скальных я особо не волновалась. Они пока временно поселились в ледяном замке, а это место полностью под контроль на Тару. Если с их родичами что-то случилось, нам бы сообщили. Или нет? Ох, лучше всех проверить. Что-то мне неспокойно стало. Но какой-то давно забытый азарт проснулся. Может, действительно примерить мне лунный венец? В результате моих организационных действий Вася отправился к болотным демонам. И мантикору свою прихватил. Ей типа дом проведать надо. Хотя какой у нее там дом, тоже вопрос. Отправила весточку Трудину, чтобы он по родичам своему узнал, не происходит ли чего. А сама отправилась с визитом к леди Чатори, просить ее связаться с матерью и узнать обстановку насчет степных демонов. А после полечу к воздушному клану. Найти их не просто, а еще сложнее удержать на месте. На тоне есть воздушные демоны, свободные как ветер. Следи мы быстро договорились, что нужно делать. Она даже решила предупредить соплеменников своей матери лично, чтобы те не велись ни на какие провокации. А провокации точно будут, судя по интенсивности последних событий. Мы расстались вполне довольны друг другом. Судя по виду юной княжны, с тем, за кого выходить замуж, она определилась. Но этот вопрос мы обсуждать не стали. Займемся в более мирные времена. Таким образом, мы охватим основные кланы демонов — Но есть же еще мелкие, алмазные, очень редкий вид. Впрочем, как и сами камни, в честь которых их нарекли. Уж не знаю, в чьей сокровищнице мать демонов свои яйца оставила. А еще есть снежные, и это не те, кого дети зимой из снега лепят. Это те, кто живет в глубоких северных лесах. И их нельзя путать с простыми лесными демонами, что вообще в кланы не собираются или даже в группы, предпочитают жить поодиночке. Я уже вышла из княжеского дворца и села в экипаж, как задумалась. С такой оравой дел я одна не справлюсь. Тут целый отряд нужен. А где у нас есть целый отряд тьмы? Правильно. И я велела вознице ехать в поместье Блэр. А там, оказалось, меня ждали. Как удачно вы приехали! Леди Милдред подхватила меня под руки и стремительно потащила внутрь дома. Что случилось? Уже смирившись с характером сегодняшнего дня, я не сомневалась, что меня ожидают плохие или странные новости. «Как вы догадались?» Продолжая стремительно двигаться, фактически на бегу, удивленно спросила меня леди Милдред. «О, это основная тема сегодняшнего дня!» «Какая тема?» — не поняла она. «Плохие новости!» «А что, есть еще плохие новости?» «Ох, моя дорогая, сегодняшний день просто изобилует ими!» «Вряд ли это совпадение!» — нахмурилась ведьма, останавливаясь. Но не мое заявление заставило ее это сделать. Мы пришли, почти. Задержалась она у подножия высокой башни, где в вышину взлетела белая винтовая лестница. — Нам наверх? — обреченно спросила я. Леди Милдред лишь улыбнулась и нажала куда-то на опорный столб. Так как его основание было достаточно широким, а мои ожидания от жизни еще не наполнились разочарованием, то перед нами открылась потайная дверь, и, благословив все боги мира мастера, что его создал, мы зашли в лифт. Лифт, подпитываемый магической энергией, я сильно рассчитывала, что старый хрыч не припрятал тут каких-нибудь демонов-рабов, вознесся на самый верх башни, где нас и встретил удивительно бодрый хозяин поместья. Бодрый — это значит, он нигде не лежал и ни на чем не сидел. Смотровая площадка была защищена магическим барьером от любой непогоды, а жаровни с натуральным огнем обеспечивали нам тепло. «Что случилось, старый хрыч? Зачем плохие новости ты решил мне сообщить так высоко?» «И тебе здравствуй, Зефираночка», — прокряхтел он. «Новости я могу в любом месте сообщить, а вот искать воздушных демонов тебе явно сподручнее тут будет». «Ну точно». Прозрение, способность, позволяющая старому магу узнавать новости раньше, чем они произошли. Как я могла забыть? — Спасибо, старик. Так а ты расскажешь, что у вас произошло? — Не у нас, Зефираночка, не у нас, а у сестер наших. Хрыч пожевал губами. С темного континента. — Ты про яснооких Перри? — О, как, знаешь про них? Видать, рассказал тебе Максимушка о судьбе своей. Рассказал. «Вот и славно, вот и молодец», — обрадовался он. «Так зачем пустынные ведьмы связались с тобой? Беда у них приключилась, вот крик о помощи и послали. Было у меня по молодости знакомство с одной из них. Наверняка история интересная была», — улыбнулась я. «Что же говорят, яснооки и Перри? О чем просят?» «Говорят, что ледяные великаны пришли к ним и разрушили один из городов восточной пустыни и движутся к следующему. Ни песок, ни ветра не берут их. Пробовали разверзнуть землю под ними. Но провалился лишь один монстр, остальные легко перелетели на другое место. Ледяные великаны в жаркой пустыне, да еще и летают? Что-то странное. Так магия же!» Меланхолично пожал плечами старик, Мол, чего только на свете не бывает. Но это значит, магия, что ими движет, очень сильна. Иначе растаяли бы. Может, и не сразу, но точно. Ну, маги Градургаша слабостью никогда не славились. Думаешь, это Градургаш напал на клан Перри? Кто же еще? Больше никому нет дела до пустынных ведьм. А у Арбухана там личный интерес. Мальчик твой его напугал сильно. А при чем тут это? Он, арбухан этот, как привык. Можно сказать, специалист он по поиску слабости разных существ. Вот и ищет, что в происхождении некроманта твоего слабость. Чего ему стоит целый клан Перри на опыты послать? Думаешь, поэтому напали на восточной пустыне? Может и поэтому, а может и потому, что решили маги башен, что время пришло силу свою показать». — Ведь новость от Перри не единственная за сегодня. Старческие, но очень ясные глаза требовательно смотрели на меня. — Ведь новость от Пэри не единственная за сегодня. Старческие, но очень ясные глаза требовательно смотрели на меня. — Не единственная, — покачала я головой. — Вот, и твоё время тоже пришло, — девочка моя. И тут же без перехода продолжил. Слетай к демонам в воздушном проверих, — «А я пока скажу ведьмин круг подготовить. Аккурат к твоему возвращению успеем». «Спасибо за помощь, Сиранус». «Я поклонилась старому ведьмаку». «Но надо еще». «Говори». Старик согласно выпрямился. «Пошли своих людей в мелкие демонские кланы. Пусть разузнают, не происходит ли у них чего необычного. Не волнует ли их кто». «Хорошо, сделаем, темная владычица». Я даже не стал реагировать на это звание. Просто приняла как должное». «Сейчас это можно». Сейранус, сопровождаемый леди Милдред, ушел, а я осталась. Ну что же, время творить колдовство. Я раскинула руки, определила пространство и запустила ментальный поиск. Воздушные демоны — существа необычные, они постоянно кочуют в небе. Даже их эфирные тела как будто сотканы из воздуха. Простояла я так довольно продолжительное время, пока не нащупала нечто странное — И это была битва, воздушная битва между демонами. Я определила точку, где именно все происходит, и выстроила портал. Пусть выброс энергии будет велик, зато я быстро попаду в нужное мне место. Пришлось убрать магический барьер, защищающий верх башни, и сразу как он опал, резкий и холодный порыв ветра ворвался, потушив огни в жаровнях. Я улыбнулась и сделала шаг вниз за пределы башни. Через мгновение я уже была на месте. Ситуация с ветром тут выглядела еще хуже. Ветер и застывшая в облаках вода — вот оружие, которым сражались друг с другом воздушные демоны. Неразбериха тут была полная. Невозможно даже сказать, сколько сторон бьются. Казалось, все были против всех. Пришлось обрушить на них полок тьмы, чтобы прекратить это. По итогу все воздушные существа застряли во тьме, как мухи в паутине. «И...» — я обвела демонов грозным взглядом настоящей темной волчицы. «Что здесь происходит?» Некоторые из воздушников попробовали сказать, но лишь беспомощно разевали рты. Я махнула рукой, указав на одного из них. «Говори ты!» «Предатели, госпожа ведьма! Среди нас есть предатели!» «Понятно. И в чем предательство?» — Не знаем, госпожа ведьма, но страшно. — А чего страшно-то? И зачем вы сражаетесь? — Потому что страшно. Надо найти предателя. — Сражаетесь, чтобы найти предателя? — Да, госпожа. — Но как вы его найдете? — Кто сильнее того и правда? — Потрясающая логика. Я посчитала нужным заткнуть этого гения и дала возможность говорить другому. Но, увы, подобными гениями тут оказались все воздушные демоны. — Они кричали по очереди «Не знаем, страшно! Найти предателя!» Наконец я нашла знакомого мне демона и, дав ему возможность говорить, спросила «С чего вы решили, что среди вас предатели?» «Приходили черные демоны, сказали, есть предатели». «И вы им сразу поверили?» «Конечно». «Почему?» «Черные демоны сказали. Зачем иначе им говорить?» «Потрясающе! Как эти гении вообще протянули столько времени в живых?» Их мать, наверное, яйца в полете уронила, и они тупо о землю ударились. Особым умом воздушные, конечно, никогда не славились, но зачем демонам с темного континента, а это явно были они, устраивать такую неразбериху? В чем смысл? — А скажи-ка, перед сообщением о предателе они вас о чем-то попросили? — Попросили. И что? — Пару наших попросили подарки отвезти на зимний праздник. — И куда же? насторожилась я, почувствовав, что напала на горячее. «В столицу! Когда это было?» «Так сегодня утром, госпожа ведьма!» Я тут же связалась с старым и сообщила, что сегодня утром с неба в столицу прибыла пара подарочков. Оставалось надеяться, что подарочки были из темных королевств, а не из градургаша. Разобравшись с воздушными демонами и строго наказав им никого, кроме меня, не слушать, Тоже так себе наказ, но позже разберусь более основательно, когда время будет. Я немедленно вернулась в поместье Блэр. В лесу уже все было готово к проведению ритуала. И даже сам старый хрыч встал в ведьмин круг. Наверное, чтобы повидать старую приятельницу. Ну и настроить портал, который мы собирались открыть в восточной пустыне темного континента Меденос. Мы объединили силы, и перед нами возникло эпичное и немного пугающее зрелище. Лава песка набрасывалась на ледяного великана, что возвышался наподобие горы. Его голову нам было даже не видно. Она скрывалась где-то в небесах. Если бы над пустыней были тучи, то его голова пребывала бы примерно на их уровне. Но голубого неба тоже не было видно. Все закрывала песчаная буря, и лишь яркие голубые точки мелькали в ней. Одна точка приблизилась, и мне удалось рассмотреть беловолосую деву в легких одеждах Что стремительно наносило удар по великану, но тот лишь отмахнулся от нее, как от назойливого насекомого, и продолжал неумолимо двигаться вперед. А впереди был город, точнее, стены этого города, который уже громил другой великан, хватая своими ручищами куски стен и небрежно отбрасывая их в сторону пустыни. Ни песчаная буря, ни рок от земли, что периодически вздымалось волнами, не были им помехой. «Сколько же их?» — едва дыша вымолвила Аурелия Блэр, она же леди Милдред. «Где-то около десятка», — мрачно ответил ей кто-то из ведьмаков. «Ну что, поможем яснооким Перри, сестры и братья?» — задала я ритуальный вопрос. Обстановка, так сказать, обязывала. «Да», — ответил мне стройный хор голосов. «Начинаем!» — и волна тьмы столбом взлетела из круга и ударила в раскрытый портал. Все длилось дольше, чем нам показалось в реальном времени, но это я поняла уже позже. В тот же момент казалось, все действие не заняло и секунды. Вот только что великаны громили город, а вокруг них бесновалась песчаная буря, вот волна нашей тьмы накрыла всю картину непроницаемым черным покрывалом, и в следующем мгновении, когда она рассеялась, бури не стала. А вокруг города... Валялись ледяные обломки великанов, которые быстро испарялись под жаркими лучами палящего солнца. Яснооки и Перри также были разбросаны по пустыне и не двигались. Я очень надеялась, что они остались живы. Не хотелось бы оказать помощь ценой их жизни. «Ясногарда!» — раздался неожиданно мощный голос старого хрыча. Одна из фигурок зашевелилась, поднялась и неровной походкой направилась в нашу сторону. «Ну ты старый хрыч», — еще заплетающимся языком сказала ведьма. Она тоже была стара, но время пощадило ее, оставив следы былой красоты. Поэтому, несмотря на морщины, ее смело можно было назвать прекрасной. «Жива!» — облегчение прозвучало в голосе старого ведьмака. «Жива! И уж не знаю, благодарить тебя или ругать за это!» «Я тут ни при чем!» — тут же открестился хрыч. — Вот идеальное имя для него, даже на Востоке знают. — Это все ученица моя, — сдал он меня. — Да? — вопрос был краток, но скепсис в нем прозвучал явно. — Она темная владычица! — то ли похвастался, то ли оправдался он. Пустынная ведьма повернулась ко мне и низко поклонилась. — Спасибо тебе, темная владычица! Твоя сила спасла мой народ! Было приятно. Я поклонилась ей в ответ. Вернувшись домой, я получила сведения, что собрали мои разведчики. Вася сообщил, что у болотных демонов все спокойно. Видимо, они такие хитрые, что они хорошей силой не посмели к ним лезть. Трудин сообщил, что к его родичам прилетали демоны с Темного континента, но были выгнаны в Зашей. А вот весточка от леди Чатори не порадовала. Она сообщила, что часть степных демонов действительно присоединилась к посланникам с Темного континента, и куда-то с ними отправилась. У степных не было ни вождя, ни старшего, они хотя и держались вместе, считали себя вольными индивидуалами. Поэтому за тех, кто ушел, не следует винить тех, кто остался. Чем ушедших заинтересовали другой вопрос? Возможно, они как раз и были теми демонами, на которых жаловалось посольство Акталена. Вот только было непонятно, посланники эти были от королевств Меденоса или от Градургаш? Этих данных никто не смог получить. Новостей от разведчиков семьи Блэр к мелким демонским кланам еще не было. Но я уже не считала это важным. Картина и так была в целом понятна. Ведьмы в любом случае помогут им, если у них беда приключилась. Вечером ко мне заявился Тар, как примерный муж после работы. За ужином мы не портили себе аппетит тревожными новостями. Как сказал Вася, вредно это. И от главного, то есть от наслаждения едой, отвлекает. Уже у камина, попивая смородиновый чай, я потихоньку приучила некроманта к своему любимому напитку, мы начали обсуждение. Выслушав мои новости и находки, Тар нахмурился. Подарочки от воздушных демонов тоже были предназначены для создания хаоса. Они распылили над столицей порошок вестиции, он вызывает вспышки ярости. «Магом он нипочем, любой подавить сможет. А вот для смертных опасно. Любое пустяковое несогласие вызывает ярость, и человек готов и в драку полезть. А если он сам, так сказать, гневливый, то и убить может». «Удалось справиться с последствиями?» «Да, Тар раскурил свою любимую трубку. Твое сообщение пришло вовремя. Один подарочек перехватили прямо в воздухе, Демон по глупости все не мог придумать, куда его скинуть, и суетливо носился над столицей. Второй скинул прямо перед жандармами. И те быстро убрали и подарочек, и демона. Не волнуйся, его не обидели. А вот третий кинул подарок неудачно, прямо возле двух снежных крепостей. Так что шуточные бои едва не стали настоящими. Пришлось людям сэра Персивале попотеть, разгребая последствия. Хвала тебе и богам, никто не пострадал. А что с посольством Актолена? Пришлось посылать им помощь, мрачно ответил Тар. Это было ожидаемо, даже если Светлая империя ни при чем разобраться надо. Заодно и пошпионить, можно так сказать, с благословением местного правительства. Лицо-то сохранили? Конечно, сделали высочайшее одолжение. Ну и хорошо. А знаешь, оживился Тар. Тебе будет интересно узнать, что между принцами при встрече было некоторое напряжение. И оно носило отнюдь не политический характер. Вот как интересно. Я встречалась с леди Чатори, она выглядела намного спокойнее, чем в последний раз. Подозреваю, она определилась с выбором жениха. Я только не спросила, кого именно она выбрала. Было неуместно в тот момент. Чувствую, интересная у нее история будет. «Наверняка. Поживем — увидим. Мы еще посидели. Я наслаждалась чаем, а тар — своей трубкой. Проверили магический фон. Да, тучи странной магии над Градургашем двинулись в нашу сторону. Значит, время пришло. Верно, моя дрожайшая темная владычица. Тогда я хитро посмотрела на некроманта. Начнем и мы свою игру».